«Преступности в моем городе нет. А вдруг другой придет, неопытный, и все это развалится?» «Может, ты и прав. Уважаю». И генерал опять повернулся к Удеярову. «Вот ведь как бывает. Я все про подонка Трескунова этого думаю. Если бы его тогда получше упаковали, но ничего. У судьи, который ему меньше минимум удал, будут проблемы. Проведем судебно-медицинскую экспертизу, проверим, насколько были больны у этого упыря почки».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 Теперь знаешь, кто ее убил. Я бы его в любом случае наказал. Все эти годы только и думал, как его наказать. Придумывал способы отмещения. Ждал только, когда он выйдет. Он, как только его выпустили, как чувствовал, сразу сбежал. А пару лет назад я заехал на АЗС, заправился, наполнил бак и пошел оплачивать. Вернулся и уехал. Обычная бытовая ситуация.